Глава 13 в которой я делаю один шаг к желанной цели. «Граждане, следующая станция конечная. Берем чемоданы и готовимся к выходу!» — крикнул нам с Панасычем один из парней, сидевших в салоне. «Очень смешно, Леня. Прямо обхохочешься. Тебе надо в цирке выступать!» Шипко приоткрыл один глаз и покосился в сторону веселого парня, который всю дорогу фонтанировал вот такими шуточками. На протяжении полета Леонид предлагал нам чай, пирожки, постельное белье и ансамбль красноармейской песни, как особо почетным пассажирам. Хотя, ясное дело, ничего этого не было и в помине. Впрочем, как и чувство юмора у Лени, который туповатыми приколами задолбал всех, даже своих товарищей. Видимо, кто-то когда-то сказал этому парню, что у него отлично выходит шутить. Поглумился человек. А Леонид взял да и поверил. Он, в конце концов, так всем надоел, что один из его спутников пообещал, если Лёнь не заткнется, выкинуть его где-то на подлете к Харькову. До того, как произойдет посадка. Всего с нами в пассажирской кабине находились четверо мужиков, включая юмориста Леонида. Хотя, если прикинуть по количеству сидений, вместимость здесь явно больше. Восемь человек. Самолет, конечно, выглядел для меня максимально непривычно. Еще непривычнее было очутиться внутри. Это тебе не в технически развитом будущем на комфортабельных джетах летать. Впереди находился моторный отсек с универсальной моторамой. Я так понял, под разные модели двигателей. Затем шла закрытая часть для экипажа. За ней пассажирская кабина с восемью мягкими пассажирскими креслами. По четыре кресла по бортам. Между ними проход. Позади салона и туалет. Чисто технически вроде бы все то же самое, но по факту ни хрена подобного. Летели мы так, что у меня было полное ощущение, будто я в старой раздолбанной тачке прыгаю по ухабам дороги какого-то богом забытого села. Только дорога это в небе, и мы того и гляди с очередного ухаба шмякнемся вниз, превратившись в кучку бесполезного дерьма. «Николай Панасович, ну я шучу!» Слегка расстроился Леонид после того, как Шибко в очередной раз его юмора не оценил. «Спасибо, Лень, что пояснил. Я-то думал так, ерунду мелишь от небольшого ума». Невозмутимо ответил мой воспитатель и снова прикрыл глаза, делая вид, будто дремлет. Он все то время, которое мы провели за пределами школы, начиная с момента, как нас оттуда отвезли на аэродром, был крайне молчалив и внешне словно изменился. Опять. Не шибко, а какой-то гений перевоплощения. Во-первых, нарядился Панасыч в обычную гражданскую одежду. Это уже слегка выбивало из колеи. Я привык видеть его совсем в другом образе. Во-вторых, окончательно исчезла та дурацкая деревенская простота, которой он блистал с первых дней моего пребывания в школе. Сейчас Шибко скорее напоминал настоящего чекиста, в хорошем смысле слова. Сдержанный, собранный, абсолютно спокойный. Будто мы с ним не просто летели в коммуну, где провел один год дед, а прямо на серьезное задание. «Башкой не верти, сиди спокойно. Скоро прибудем на место». Тихо выдал понасыч, не открывая глаз. «Как почувствовал, не знаю. Потому что именно в этот момент я повернул голову и рассматривал Леонида, пытаясь понять, как его с таким недалеким умом занесло в эту компанию. Хотя, честно говоря, я старался сильно уж не пялиться по сторонам, чтобы не привлекать лишнее внимание наших случайных попутчиков. Это не те люди, с которыми хотелось бы заводить приятные знакомства. У нас сложился эдакий спецрейс. Рейс специального назначения». Мужики, сидевшие в кабине, выглядели максимально серьезными, суровыми, не считая придурковатого Лёни с его неуместными шуточками. Ну, это, наверное, просто та самая пресловутая закономерность, как в анекдоте. В любой компании есть идиот. Если вы считаете, что в вашей компании идиота нет, задумайтесь. Оделись товарищи по гражданке. И, в принципе, их даже можно было бы принять за обычных людей, не связанных с органами безопасности. Но я прямо шкурой чувствовал, чекисты. У меня теперь на них красная лампочка в голове срабатывает. И еще один нюанс, с которого я тихо ухахатывался себе под нос. Все четверо вырядились едва ли не в одинаковые пальто, костюмы и шляпы. Это вообще, конечно, смотрелось очень чудно. Но если вы хотите скрыть рот своих занятий, просто выберите разные шмотки. Чего вы все как однояйцевые близнецы? Естественно, свое ценное мнение я оставил при себе». Правда, за то, что сидел и хихикал, получил сначала строгий взгляд от Шибко, а потом пару тычков в бок В общем, несмотря на то, что наши спутники очень хотели казаться простыми, а самолет считался пассажирским, эти товарищи были из той же организации, что и мой сопровождающий. Прямо сто процентов. К тому же они неплохо знали по Панасыча. И, кстати, хотя Шипко находился в звании сержанта, что, в принципе, как я уже понял по меркам НКВД, не сказать, чтобы очень круто, А наши спутники явно повыше будут. Все четверо с ним разговаривали как-то трепетно-уважительно. Слишком даже. И это снова вызвало у меня подозрение насчет Панасыча. Не то чтобы я против. Пусть они хоть в десну бьются. Хоть морду друг другу начищают. Какая мне разница? Однако заметочку для себя сделал. Непрост, Николай Панасыч. Ой, как непрост. И да, к Харькову мы летели. Это было неожиданно, странно и сыкотно. Я поначалу, когда увидел самолет, чуть не развернулся и не пошел обратно, потому что смотрелся он, на мой взгляд, очень ненадежно. Какая-то крылатая коробчонка. Я с трудом представлял, что в ней можно реально долететь от Москвы до Харькова. Мне он больше напомнил планер, только покрепче и габаритами посолиднее. — Что такое, Реутов? — усмехнулся Панасыч, глядя на мое ошарашенное лицо. Эта реакция показалась ему результатом восхищения. Хотя, естественно, на моей физиономии отразилась совсем другая эмоция. Что-то типа «Твою мать, оно летает!» «Не приходилось по небу -то? «Ну ничего, сейчас прочувствуешь на своей шкуре!» Панасыч ободряюще похлопал меня по плечу, попутно подталкивая к самолету. Очень хотелось ответить воспитателю, что я, в отличие от него, подобного развлечения вдоволь смотрелся, но, естественно, не ответил. Просто сделал соответствующей ситуации лицо, подтверждая мысли Шибко. Мол, ага, страшновато. Хотя вот насчет страшновато я прям не лукавил. Так, доберемся до Харькова, сядем на аэродроме авиационного завода. Оттуда уже в твою коммуну. Ну ты, конечно, дал. Шипко посмотрел на меня с каким-то странным выражением во взгляде и покачал головой. Видимо, его до сих пор сильно удивлял сам факт того, что моя затея удалась. Правда, сказать честно, я и сам этому сильно удивлялся. До последнего, думал, ничего не выгорит. Причем сложности начались еще на первом этапе, когда я после подъема и занятий с Молодечным кинулся разыскивать шибко. Было это ровно два дня назад, после того, как мне приснился сон про дневник деда. Вернее, про его тайник в коммуне, где этот дневник мог находиться до сих пор. Надежда, конечно, весьма слабенькая, но все же какая-никакая надежда. Прошло порядка десяти лет. Все уже там могло сто раз поменяться. Или, к примеру, кто-нибудь мог случайно найти эту коробку с тетрадью внутри. Или... Да что угодно, е-мое!» И все-таки решил рискнуть. Причем рискнуть во всех смыслах. Если Бекетов узнает, что Алеша Реутов начал действовать за его спиной, боюсь, ему это сильно не понравится. А Игорь Иванович имеет тенденцию действовать жестко, если ему что-то не нравится. Правда, именно в этой ситуации у меня имелся охренительный покровитель в лице Берии. Скажем честно, вариант тоже такой себе. Знаю я этих властителей и руководителей. Сегодня на коня тебя усаживают, а завтра сами же под этого коня пинками затолкают. Но в данном случае мне сильно играл на руку факт скорого отъезда из страны. По крайней мере, я искренне верил в то, что, оказавшись в Берлине, смогу отодрать эту цепь событий, тянущуюся за мной из прошлого. В любом случае, после сна про дневник я покумекал и решил, что в этот раз Бекетов, наверное, обойдется. Действовать буду напрямую. Как только Молодечный отпустил нас и велел переодеваться для того, чтобы идти на завтрак и занятия, я быстрее всех стянул спортивку, нацепил брюки, рубашку, накинул куртку и отправился в большой дом. — Давай, удачи! — крикнул мне в спину Бернес. А-а-а! Надеюсь, ты знаешь, что делаешь! — добавил подкидыш. Я махнул пацанам рукой, намекая, что все будет отлично и волноваться не стоит. Но вот за воспитателем пришлось, кстати, побегать по этажам и комнатам. Панасыч будто назло, почти полчаса играл со мной в прятки. Не специально, конечно, просто так совпадало. Стоило мне прийти туда, где его только что видели, выяснялось, будто воспитатель буквально минуту назад отправился в другое место. В итоге разыскал я его только после завтрака, на который он, между прочим, не явился. Хотя так-то всегда приходил, чтобы проверить своих подопечных. В столовой мы по-прежнему сидели старым составом нашей деддомовской группы. После того разговора, который у меня вышел со старшим Корчагиным Степаном, их обида как-то незаметно испарилась. Они сами теперь каждый день подсаживались к нам. «Панасыча никто не видел?» – спросил я пацанов, пока мы коллективно уминали кашу. «Не!» – склизки мотнул головой. «Не видели?» «Но слышали!» Он вроде на кого-то ругался на улице. Ты во двор выйди. Может, где-нибудь на территории. Собственно говоря, Корчагин оказался прав. Шибко оттирался за большим домом, и, судя по мрачной физиономии, настроение у него было поганое. Чего тебе надо? Анасыч демонстративно свел брови, сморщив лоб. Это был очень наглядный намек. Не охренел ли ты, пацан? Я тебе что, мальчик на побегушках? Мне надо поговорить с Владимиром Харитоновичем. С товарищем Шермазаношили. Я же наоборот вел себя уверенно, четко, чтобы у воспитателя точно появилось понимание, дела и правда серьезное. «Очень интересно!» Шипко снял с руки перчатку и полез в карман за папиросами. Вытащил спички, подкурил. При этом пялился в основном только на меня. Даже спичкой, черкнув, слепую. «Это правда очень важно. Но побеседовать мне нужно именно с товарищем Шермазана не Ни с кем-то другим. Более того, лучше, чтобы наша беседа с Владимиром Харитоновичем... Осталось секретом. Намек в моих словах был вообще ни разу не прозрачный. По сути, я открытым текстом говорил Панасычу. Бекетову доносить о моей просьбе нельзя. А в том, что воспитатель, человек товарища старшего майора государственной безопасности, я вообще ни капельки не сомневался. И, возможно, тот факт, что прошу я именно Шипко, сообщить директору о моем желании встретиться, выглядел бы дурью, если бы не одно «но». Я хорошо запомнил интонации Панасыча в том разговоре с Молодечным, который случайно подслушал в спортивном зале. То, как воспитатель говорил о Бекетове, могу точно и уверенно сказать, Шибко Игоря Ивановича сильно не любит. Почему? Не знаю. Но это сто процентов неприязнь личного характера. В голосе чекиста, когда он обсуждал с Молодечным возможные проблемы начальства, звучало презрение. А для Панасыча подобные эмоции гораздо круче, чем ненависть или злость. Он Бекетова не уважает. Он считает его гнидой. Соответственно, сотрудничество у них вынужденное. Причем вынужденное для Шибко. И если выбирать, через кого напроситься к директору, а вариантов всего два, молодечный и панасыч, все-таки второй мне как-то уже больше понятен. С кривоносом я вообще до сих пор не знаю, как обстоят дела. В том смысле, что он закрытая книга. Никаких эмоций, никаких слабостей. Даже когда орет на нас во время пробежки или занятий, делает это без огонька. Не то, что, например, Шибко. — Чтобы ваша беседа осталась секретом? — переспросил Панасыч. Смотрел он мне при этом прямо в глаза, пристально. У нас с ним будто шел еще один диалог, молчаливый. — Да, — ответил я, не отводя взгляд. — Ну, хорошо, идем. Воспитатель шагнул к дереву, воткнул бычок в самый большой сугроб, а затем решительно направился к большому дому. — Эх, то есть прямо вот так все просто? Я слегка завис, глядя ему вслед. Буквально на пару секунд. Реально не ожидал, что процесс пойдет настолько быстро. Но потом перестал тупить и рванул догонять по насочи. Не прошло и пяти минут, как мы оба уже стояли в кабинете директора школы. — Я вроде бы не звал слушателя Реутова, — задумчиво произнес Шармазанашвили, хмуро изучая мои ботинки, с которых на полу растекалась некрасивая лужа растаявшего снега. — Товарищ капитан государственной безопасности, слушатель Реутов утверждает, что ему срочно необходимо поговорить с вами. Отчеканил Панасыч, по потом кивнул, развернулся и с троевым шагом вышел из комнаты. Видимо, мои слова про секретность шибко понял буквально. «Ну, хорошо. Говори, Реутов». Владимир Харитонович посмотрел сначала на закрывшуюся за воспитателем дверь, потом опять на лужу. Выслушал он меня молча, спокойно. Даже, наверное, внимательно. Затем, когда я закончил, также спокойно спросил. «Реутов, ты пьян?» Вроде бы такой вариант исключается, но я не знаю, что еще можно подумать после подобных заявлений. Позволю уточню, ты хочешь, чтобы я передал товарищу народному комиссару, будто тебе срочно необходимо посетить коммуну, в которой ты жил после того, как тебя нашли на улице. Правильно? Я кивнул, подтверждая верность слов директора школы. Так, и что должно меня сподвигнуть на это? «Понимаю, вам, наверное, это кажется странным, но, честное слово, Лаврентий Павлович, то есть товарищ Берия, будет рад этой новости. Вы ему только уточните, что вопрос касается прошлого, он обязательно поймет». «Не знаю, что конкретно в тот момент подумал Шармазанашвили, наверное, что я сумасшедший. По крайней мере, думаю, для него это все именно так и выглядело. Но, тем не менее, спустя буквально день, во время занятий меня разыскал Шибко». У нас как раз закончился немецкий язык, и мы должны были отправиться на обед. Реутов, завтра мы с тобой отправимся в дорогу. Утром, чтоб был готов. Все. Больше никаких пояснений не последовало. Честно говоря, я даже был рад, что со мной поедет Панасыч. Нет, меня бы, конечно, устроил одиночное путешествие, но кто же отпустит без сопровождающих? Тем более курсанта секретной школы, тем более такого, как я. Однако, если выбирать кандидатуру «Спутника», Уж лучше пусть будет шибко. Кстати, в отличие от меня, воспитателя предстоящая перспектива совместной поездки немного напрягала. Прежде чем вышли за территорию школы, он ухватил меня за плечо, сжав его крепко, а потом сказал. «Имей в виду, если ты что-нибудь по дороге сотворишь, я тебя задушу своими же руками». Я кивнул молча и осторожно вывернулся из его руки. У Шлагбаума нас уже ждала полуторка, которая должна была ехать в город за продуктами. Но к чему я точно не был готов, так это к самолету. Думал, скорее всего, в качестве транспорта будет поезд. В силу того, какой на дворе год, я даже и не вспомнил, что самолетостроение так-то уже идет полным ходом. А товарищ Берия, который получил мое сообщение, видимо, решил процесс ускорить. Думаю, именно от него исходило распоряжение насчет перелета. «Все!» Шипков вдруг резко открыл глаза и выпрямился, хотя только что сидел в абсолютно свободной, расслабленной позе. «Скоро сядем!» Я с удивлением покосился на него. «Как он вообще все это чувствует?» И еще один вопрос вертелся на языке. «Достаточно любопытный. Вон этот вопрос. В принципе, и раньше у меня был, а сейчас стал еще более насущным. «Кто такой?» Шипко Николай Панасыч. «Потому что в его рабочее крестьянское прошлое я перестал верить окончательно».